Глава восьмая. Вивиан. Прошло несколько дней наших странных отношений. Как женатые люди, мы продолжали спать в одной постели, ездили вместе на работу, ужинали в компании друзей, но парой не были. Очередное утро наступило незаметно, а я, как всегда, сползла с ксантира. Почему-то каждую ночь я оказывалась лежащей сверху. Ксантир же спал на спине, раскинув руки в стороны, умиротворённый и спокойный. Я его не понимала. Почему он меня спасает? Какая у него цель? Зачем? Но ответа на эти вопросы не было. Осторожно встала и ушла вниз на кухню. Оттуда разносился манящий запах. У плиты колдовал с туркой Эйрдан. Даже странно что когда-то я до дрожи в коленках боялась декана боевого факультета. У плиты колдовал с туркой Эйден. Эйден же само олицетворение Гринфлага. Как хохотала подруга, что в их семье абьюзер — это жена. Дракон мне улыбнулся и протянул кружку свежесваренного кофе. «Доброе утро». «Доброе». Добавив молоко и сахар в кофе, я примастилась на барном стуле. «Где Ирмина? Спит. Я выбрала самый пухлый круассан и впилась в него зубами. Зато ты встал пораньше и даже в пекарню спустился. Эден Тенебрис, ты лучший дракон на свете. Ирмине очень повезло. Это просто любовь. Подмигнул он мне, а потом серьезно спросил. Еще можно отменить ритуал. Вернуть все назад. Если вы расскажете, где, то я могу помочь. Нет прозвучало слишком громко и агрессивно, поэтому я постаралась смягчить. «Спасибо, Эйден, но я не желаю. Меня всё устраивает. Мне так лучше». Он кивнул, а я захотела поскорее сбежать от его проницательного взгляда, поэтому после завтрака уехала. Пора посетить отделение банка. Подошёл день оплаты. Накопленного на месяц было впритык, даже с учётом, что я сильно сэкономила последнюю неделю на еде и жилье. Если останусь у ксантира плюс новая должность, то получится больше отложить. Эта мысль согревала. Процедура оплаты простая. Взять талончик в автомате, потом подойти с договором к операционистке, отдать деньги и поставить подпись. Очереди не было, и через 10 минут я уже освободилась. Еще 15 лет таких выплат, и особняк останется у нас. Когда-то наша семья владела большим поместьем сотнями, Югера в земли, но сейчас остался только дом, и тот в залоге банка. Югер — мера измерения площади, около 1296 квадратных метров поверхности. Уже выходя на крыльцо, я заметила чёрную тонированную машину, так похожую на автомобиль Ксантира. Сначала мелькнула мысль, что это он приехал, но из неё вышли телохранители Саймонда. Я тут же развернулась и забежала в банк. Мужчины остались у машины, не пошли за мной внутрь, но легче от этого не стало. Я обратилась к консультанту, спросила о втором выходе, но его для посетителей не было. Тогда быстро ушла в туалет, надеясь на окошко, но тоже мимо. Номер Арканиса не отвечал, и я набрала Ирмину. — И куда ты сбежала так рано? — зевая, — ответила подруга. — Ирма? «Меня краулят бандиты у банка. Пожалуйста, сообщи к Сантиру. Адрес. Какой банк? Мы сейчас приедем». Я продиктовала и принялась ждать. Меньше чем через 10 минут в туалет зашли. Я поднялась с ногами на унитаз и старалась не дышать. Мужские ботинки остановились возле моей кабинки, потом отошли в сторону. Но не успела я перевести дух, как они начали с силой распахивать все створки. И скоро очередь дошла до той, где затихла я. Дверь с грохотом открылась. Вот и наша малышка. А что ты, красавица, прячешься? Это женский туалет. А мы уже уходим. От их мерзких улыбок стало дурно. Я хотела закричать, но к боку приставили пистолет. Его холодное дуло я чувствовала кожей. Рыпнешься и доедешь до босса с еще одной дырочкой. Наша процессия, плотно сомкнувшись, двинулась на выход. Псетители банка не замечали, что на их глазах происходит похищение. Мы спешно прошли через холл и вышли на улицу. Неужели это конец? Меня сейчас посадят в машину и отвезут демону на обед? «Виев, вот ты где!» Нас оглушил крик справа, и ураган по имени Ирмина вторгся в нашу толпу. Бандиты не успели отреагировать, как подруга меня оттащила прочь, а когда они потянулись за нами, им дорогу преградил Эйден. Оказавшись за его спиной, я обернулась. Лица мужчин преобразились в жуткие оскалы. Они уже не скрываясь, достали оружие. «Девчонка пойдет с нами». «Не думаю». Спокойствие Тенебриса мог позавидовать даже камень. Он еле заметно двинул пальцами, и вокруг засверкали нити заклинания. Эйден не просто декан боевого факультета, он один из лучших боевых магов. Раздались хлопки выстрелов. Я рефлекторно зажмурилась, хоть и понимала, что мне ничего не грозит, ведь магический щит нас укроет, но, услышав крики, распахнула глаза. Эйден поставил щит не на нас, а закрыл сферой людей Саймонда, и когда они начали стрелять которые стреляли сами себя, пули рикошетили о магическую завесу. Толпа собралась вокруг в ту же секунду, но Эйден, наоборот, подхватил нас и запихнул в машину. — Уходим, нам пора, — бросил он, и вскоре уже мчались дальше от этого места. — Куда мы? — меня начала бить дрожь от осознания происходящего. — -к, К Сантиру, порадуем его новостями, а потом в академию. Она лучше защищена». Я прижалась к Армине. Подруга, обычно говорливая и бойкая, сейчас молча сжимала мою руку. «Это точно демон?» — тихо спросила она. Арканис полностью уверен. Тоже шепотом сказала я. «Резкое торможение». Мы аж впечатались в переднее сиденье. «Это Верзахар», — глухо ответил на Мейден. «И у нас большие проблемы». Я подняла глаза. На дороге перед машиной стоял Саймонт и жутко скалился. Он двинулся на нас, но Эйден сдал назад и развернул автомобиль. Вокруг сигналили машины, но он, не обращая внимания и нарушая правила, возил нас дальше от демона. — Набери к Сантиру. Подписан как Эльдарион. Эйден перекинул свой телефон Эрмине. — Только не говори, что это его настоящее имя. Невесело рассмеялась она. Второе имя. Эрмина выполнила его приказ. «Слушаю. Нас преследует твой демон. Мы почти выехали за границу города. Там артефакт уже не блокирует превращение и сможем перекинуться. Спрячем Вивиан в Академии». Эйден говорил быстро и по делу, словно отдавал приказы на поле боя. «Я лечу», — коротко ответил Арканис, и раздались гудки. А «Этот демон в Академию не попадёт?» с надеждой спросила Ирмина. «Попадёт, но там много защиты, это сложнее. Нам нужно время собрать силы, придумать план». Со стороны трассы показалась шеренга чёрных джипов. «Это за нами, да?» По-настоящему я уже знала ответ, но мечтала услышать, что нет. «Девочки, держитесь!» Эйден прибавил газу. «Мы пока отрывались, но было понятно, что это ненадолго. Как только остановлюсь...» «Ирмина, перекидываешься и несёшь Вивен в академию, не оглядываясь, не тормозя и не думая. А ты?» Ирма с беспокойством посмотрела на мужа. «А я их задержу». «Это слишком опасно, я не согласна». Подруга всегда была своенравная. «Скоро здесь будет ксентир, вдвоём точно отомьемся. Пора, девочки, вы справитесь». Машина резко затормозила, и мы выскочили. Эрмина быстро превратилась в светлую драконицу с лавандовым отливом, но любоваться красотой постаси подруги было некогда. Я бросилась к ней и по подставленному крылу забралась на спину. Только и успела схватиться, как Ирма взлетела стрелой вверх. «Сзади?» — слышался рев тенебриса и шум покореженного металла. Я не оглядывалась, боясь узнать плохие вести.